Глава 46. Серебристый снег, вечерние сумерки, разбавленные светом фонарей. И эти искрящиеся глаза. Я зачарованно гляжу на дочь, даже дыхание подводит. Линка сияет. Я опускаю ее, а она плюхается на четвереньке и увлечённо исследует ближние сугробы, позволяя мне приблизиться к Афине и стойко выдержать нечитаемое выражение ее лица. «Что-то не так?» — интересуюсь я. Даю возможность высказаться. Но не срабатывает. «Всё ты правильно сделал», — удивил. «Только и всего». Афина показательно отворачивается, пытаясь меня обойти. Но не тут-то было. Она уже в моих руках, я крепко прижимаю ее к себе. «Что ты делаешь? Лина увидит!» — шипит мне в лицо. Тут мы с ней похожи. Оба змейки. Я привык к своему прозвищу еще со школы. Сам уже не помню, откуда пошло. Правильно, пусть видит, как папа целует маму. Усмехаюсь я, наблюдая, как темнеют от эмоций ее глаза. Когда возле мамы появится достойный человек, вот тогда и увидит. А пока что... У тебя было четыре года найти себе достойного. Дерзко заявляю я. Не срослось. Сочувствую. А теперь все, я вступаю в свои права. Брови ее взлетают вверх от неслыханной наглости. «Да что ты!» — не унимается моя воительница, высекая новые искры, стараясь освободиться. Но мой ответ — молчаливое прикосновение к ее губам. Я даже успеваю скользнуть по ним языком, пока Афина не очухалась и не использовала зубки. А она может. «Нравится». Безумно нравится, как она из последних сил противостоит мне. Очень нравится. Она вся такая. Воспламеняется за секунду. Яркая, горячая, независимая, гордая. Лёд и пламя объединились. «Меня забыли!» Налетает на нослина, обнимая за ноги. «А папа кое-что в машине оставил». Сообщает она с немыслимой для трёхлетнего ребёнка проницательностью. Переворачивает в моей душе все вверх дном, роняя свое задорное Папа. И точно же, забыл. Там для мамы сюрприз. Спохватываюсь я. Пойдем. Тащу моих девчонок за собой. Это непередаваемый кайф. Ладошка Линки, облаченная в мокрую варежку, в одной моей руке. Теплые пальчики, мысленно протестующие Афины, в другой. Открываю багажник. Вынимаю немаленьких размеров букет синих роз, от которых улинки перехватило дыхание еще в цветочном салоне. Подношу Афини, вставая на одно колено. Будь я таким же, как и четыре года назад, запросто бы, не задумываясь, надел ей на палец кольцо. Но теперь я точно знаю, спонтанность — скверный спутник. Необдуманная свадьба оказалась самым худшим решением в моей жизни. Я готов прямо сегодня, прямо сейчас забрать девчонок к себе, постепенно обустраивая быт для нас троих, но так делать нельзя. Теперь я понимаю последствия. Теперь я понимаю, что порыв — это просто ветер, и за ним не угнаться. Афина и наша малышка для меня — не очередной вздор или блажь. Чтобы они присутствовали в моей жизни, нужно постараться как минимум позаботиться об их комфорте. И не только о физическом. И не мне предстоит сделать выбор, потому как свой я уже сделал. Мама немножечко ошарашена, но мы спишем на внезапность момента, да, Лин? Угу. Мам, тебе нравится? Пожалуй. А это самое главное. Идем, У нас есть еще немного времени, и я отвезу вас домой. А пока что кто-то может погрызть баранки, в которые вцепился в магазине. Строго смотрю на Линку. Нет, денег мне не жаль, но она разыграла изумительную сценку на кассе, объясняя, почему ей все это надо. Горжусь. Я нечаянно. Воинственно оправдывается Линка. Да, у нее неплохие шансы стать великолепной актрисой. Ну да, ну да, знаем мы твою нечаянно, смеется Афина, сжимая в руках букет. Пойдем тоже погреемся чаем. Уверенно кладу ладонь Афины на сгиб своего локтя. Только из беседки кружки надо забрать. А с букетом не парься. Если не понравился цвет, в следующий раз выберу классику. Ты меня удивляешь. Чем же? Слинкой по-человечески, букеты таскаешь, гулять вывозишь. Даже о чае позаботился. И дочь пораньше забрал. Я уж простойку на колени молчу. Она пытается напустить язвительности, но нет, не выходит. Слушай, накрываю ее руку своей огромной ладонью. Я ошибся тогда. Сейчас же все изменилось. Нам нужно всего лишь попробовать по-другому, я прошу дать мне время и возможность быть рядом с вами обеими. На этом всё. Она открывает рот, чтобы возразить, но скорее по привычке. Не прошли мы пока ту самую грань, когда можно еще откровение. И не надо сейчас отвечать, останавливаю ее. Тебе очень противно здесь, неприятно? Срочно домой хочешь вырваться? Или все таки вполне себе атмосферно? Здесь приятно. Тогда давай занесем букет в дом, поболтаем, а потом я вас отвезу домой. Мы поднимаемся на крыльцо, синхронно стряхиваем снег с ботинок. Кстати, я улетаю завтра, дня на три. Если ты не будешь скучать я расстроюсь а знаешь почему нет она вновь устремляется вперед но мне удается заслонить ей дорогу потому что я уже скучаю